Глава шестнадцатая. шарлота Дракона шёл, и мне стало как-то грустно, холодно и одиноко. Я ещё немного побродила между полок, посмотрела, как красиво расставились папочки, послушала отрезок артефактов и, вздохнув, отправилась возвращать Людовике ключ. «Ого, как ты быстро!» — округлила глаза девушка. «Ты, наверное, очень везучая?» Тут я нервно рассмеялась. «Везучая? Как же! Просто Дракблад был любезен и помог навести порядок в вашем бардаке». «Дракблад?» Круглые глаза Людовики стали еще круглее, хотя казалось, куда бы. «Дракон? Чистокровный дракон помог тебе найти папку, и ты не считаешь себя везучей?» «Это вообще-то была его обязанность», — возмутилась я. «Не только же мне одно поручили этот дурацкий бал». «Фу!» — фыркнула Людовика. «Ты-то говоришь, как будто любого мужчину можно заставить перебирать папочки и придумывать танцевальную программу, и только дракон пытается соскочить». «Нет, они все таки Знаешь, что делал мой муж, когда я организовывала нашу свадьбу?» «Поддерживал тебя морально?» — предположила я. «Присутствовал!» Тут вся бухгалтерия, понимающе вздохнула. «В общем, Шерри, запомни на всю жизнь, если хочешь, чтобы мужик тебе помогал в чем-то, давай ему чуткие и простые поручения», — резюмировала Ледовика. Я покосилась на папку с отчетами в своих руках и пришла к неутешительному выводу, что с таким подходом руководить процессом по-любому придется мне.